Глава 2. Дальнейшие вехи и детали предстоящего, в чем уже никто не сомневался, путешествия хозяйку места уже не интересовали. Нет, у нее не было срочной работы, как у Александрита и мужчин-оборотней, но выйти заторопилась, чтобы не мешать тем, кто будет прокладывать дорогу к цели и соображать, что именно нужно для успеха довольно сомнительного предприятия. Она осторожно встала из-за стола и, тихонько извинившись, вышла из столовой. В гостиной выждала немного и угадала. Почти сразу следом вышел Бернар. «Бернар», — взволнованно обратилась к нему Селена, — «вы не представляете, как я вам благодарна». «Только не надо сильно верить, что этот путь единственный в решении проблемы и что он обязательно закончится победой», — предостерег ее старый эльф-целитель. «Какая же победа без веры?» Задумчиво спросила хозяйка места. Бернар помолчал, а потом вздохнул. «Леди Селена, вы сказали, что боитесь того времени, когда на ваш зов о помощи сможем откликнуться только Колор и я. Пока я сидел, слушая остальных, я попробовал увидеть, что это такое. Да, у вас есть ребята повзрослее, и они сумеют оказать вам помощь, потому что уже не представляют себе, что это такое не помогать живущим рядом» но жить в большом доме в сельской местности без мужчин тяжело. И не только физически. Хоть и я сомневаюсь в задуманном путешествии, в его целесообразности, но в душе. Вы правы, надо верить. Он махнул рукой и ушел. А Селена огляделась, не совсем понимая, что делать дальше. Рассеянно собрала игрушки, разбросанные слишком далеко от детского уголка. Вспомнила о Хосте. Конор был без младшего брата. «Наверное, отдал малыша женщине эльфу, значит, хоста в саду с остальными». Селена вышла из дома. Закрылась дверь за спиной. «Зачем я вышла сюда?» Прошептала она, глядя на двор и не видя его. Взгляд наткнулся на скамейку, любимую девочками и сейчас окруженную пышно разросшимися кустами, и Селена медленно приблизилась к ней и села. Сложила руки на коленях, посмотрела на них. Дрожат. «Господи, как плакать хочется!» Сколько она так сидела, не знала. Из странной оцепенелости ее вывели, довольно грубо дернув за руку, и не один раз. «Селена! Селена!» Она заморгала, прочищая зрение, а заодно и сознание, и внезапно понимая, что трясется не только рука, но еще почему-то и она сама. Ее трясла за руку Ирма, а на скамейке рядом стояла сердитая Люция, которая, ухватив ее за плечи, раскачивала изо всех селенок. Только открыла рот спросить, что они и зачем делают, как почувствовала. Между лопатками будто горячую ладонь положили. Обернулась, ухватив Люцию за пояс, чтобы драконишка не упала с ее движением. К скамейке мчался Риган с искаженным от боли лицом. Он ковылял быстро, как мог. Ринувшийся за ним Орвар, кажется, сообразил, куда стремится маленький дракон. Он догнал мальчишку, подхватил под живот и, почти не снижая бега, донес его до селены в входной двери, выскочил Джари, за ним Конор, а уж потом братство и даже Колор. Вот уж когда она пришла в себя полностью и перепугалась сама, немедленно взглянув на руку. Кольцо забыла надеть, блокирующее эмоции. Прошло минут десять суеты и успокаиваний, прежде чем Селена сумела доказать, что с нею ничего особенного не происходит. Ну, забыла кольцо надеть. Ну, переволновалась немножко. Так ведь и есть от чего. Но сейчас-то. Потом все вернулись к своим делам. Рядом с Селеной, которая обещала, что посидит немного, а потом пойдет по хозяйству посмотреть, как, что и где, остались Ирма и Риган. Едва они и впрямь оказались наедине, как у скамейки возникла маленькая фигурка домашнего. Скептически оглядев хозяйку места, Веткин высказался. «Нечего тут по хозяйству. Все работает, как телега на смазанных колесах. Так что, леди Селена, отдыхайте». Нам чать, а мы уж сами везде побегаем. И сгинул, оставив хозяйку снова вздыхать от смущения. Ох, и перенервничали все. Решительно усевшаяся на колени Селены Ирма строго сказала. «Ты так больше не делай! Знаешь, как Люция испугалась! Как рванет к тебе! Чуть не шлепнулась!» И лукаво добавила. «Селена, а почему ты испугалась?» «Этот из города приехал, напугал!» Задумчиво сказал Риган. «И ты его забоялась?» — удивилась волчишка. «Да ты скажи нам, мы на него все как налетим, как повалим, будет знать, как тебя пугать!» Опомнившаяся Селена осторожно спросила. «А Люция до тех пор, пока ко мне не побежала, как себя вела?» «Хе!» — хмыкнула волчишка. «Она отобрала у мальчиков три змеи и хотела полетать на них, но только по земле скользила». И важно объяснила. «Люция уже тяжеленькая, чтобы на них летать». Вот и думай снова, пророчество ли это от Люции, или девочка-дракончик всего лишь и правда пыталась взлететь, используя игрушки. Как ни странно, Наирма вскоре задремала на коленях Селены, а Риган пристроился сбоку и некоторое время таращился в утоптанную площадку перед домом, прежде чем засопел, тоже уснув. Селена старалась думать о том, что ей в самом деле надо бы обойти дом и приусадебное хозяйство, что надо бы разбудить детей, хотя не хочется. Но потом призналась себе, что при одной мысли об обычном времяпрепровождении ее начинает просто подташнивать. И нежелание будить детей — это отмазка, чтобы не вставать со скамьи, дожидаясь, что же придумали мужчины. Где-то через полчаса подошла вильма и легонько разбудила и волчишку, и мальчика-дракона. Увела их на детскую площадку, ворча. «Сейчас наспитесь, в тихий час что будете делать?» А когда Селена решилась встать, снова распахнулась входная дверь теплой норы, вышел черный дракон, спокойно улыбнулся хозяйке места и молча ушел в учебный дом на уроке. Потом следом появился задумчивый корунт. Он приветливо, но как-то рассеянно улыбнулся Селене, словно только что встретил ее и тоже поспешил за колором. Потом показался тресмегист, откровенно растерянный и, как ни странно, тоже напуганный. Он оглянулся на дверь так, будто ожидал появления чудовища, Кажется, братство успело чем-то снова ошеломить старого бродягу-эльфа. Только после ухода Трисмегиста Селена решилась войти в дом и прямиком направиться в столовую. По дороге разминулась с уходящим ривером, который, глубоко задумавшийся, чуть не столкнулся с нею. «Ну что?» — с тревогой спросила она всех сидевших за столами, до сих пор сдвинутыми в один. «Садись». Джари похлопал по сиденью в соседнего стула. А когда она села, подвинувшись ближе к нему, начал. «Мы решили, что у нас есть три дня на подготовку. В подготовку входит сегодняшняя поездка к храму некромагов на рекогносцировку местности. Мы, конечно, примерно представляем, как там, но чтобы быть уверенными, надо взглянуть на храм своими глазами. Едем после обеда. Я и Колор». «Почему только вдвоем?» — со страхом спросила Селена. «Двое не толпа. Меньше опасности засветиться». Успокаивающе объяснил Джари, а мальчишки закивали, что Селена удивила. При таком раскладе она ожидала бы, что они воспротивятся решению взрослых и потребуют взять их с собой. «А пока мы отсутствуем, Аманда и Хоста начнут шить для нас плащи-накидки светло-серого цвета. Ну, обычные накидки, чтобы запахиваться в них полностью». «Маск-халаты», — уточнила хозяйка дома. «Да, маск-халаты, чтобы пройти между мертвецами Некрополя», — подтвердил семейный. «А кто идет?» — с волнением спросила она. «Колор и его старший сын, братство и мы с тобой. Стэна придется оставить с фильмы. Корунда не берем. Он остается здесь. Если нагрянут с мобилизацией без нас, он, как недавний государственный чиновник, сумеет отбрехаться на несколько дней вперед, почему нас нет в деревне. За временного хозяина места остается Ривер. Он всех знает и сумеет, если что, сохранить привычный распорядок в деревне». «Я думала, вы откажете мне в поездке смущенно призналась Селена. «Ты не из нашего мира. То есть с тобой, как и с братством, можно надеяться на нетривиальные решения там, где назреет неожиданная проблема». Вздохнул Джари. «А еще мы берем с собой Ильма», бесстрастно сказал Конор. «Правда, он пока об этом не знает». «Ильма?» изумилась Селена. «Зачем?» «Он хороший боец, в отличие от Корунда. Белостенный же, и нам нужна мгновенная защита для непредвиденных ситуаций». А хромовник в этом знаток. Джари помолчал, словно проверяя себя, все ли он учел в предстоящей операции. А пока мы с Колором ездим, братство готовит оружие. Трисмегист обещал помочь с магической обработкой. Оружие только холодное ножи, мечи, арбалеты. Последнее берем я и колор. Огнестрельное не берем. Оно заводской сборке и плохо держит магию внизу в древнем городе. Его тамошней магией закроют, перекорежат. При упоминании тресмегиста Селена невольно взглянула на Конора. Мальчишка будто услышал ее нечаянный вопрос, от озвучивания которого она в последний момент отказалась. И пожал плечами. «Я буду заниматься другими вещами». Братство уставилось на него, не понимая, а Селена только вздохнула. «Когда вы собираетесь говорить с Ильмом?» «Сразу после обследования, издалека, конечно, храма некромагов». «Так что, если нас с Колором заметят, у нас общие дела с храмом Белой стены», — усмехнулся семейный. «А если он откажется?» — обеспокоенно спросила Селена. «И выдаст вас?» «Колор предложил не говорить ему, куда именно мы направляемся», — ухмыляясь, сказал Мика. «Скажем только на месте, причем так, чтобы он не смог отказаться». «Что-то я себе не представляю такого», — пробормотала она чтобы один из главных чинов Ордена и согласился на таинственную затею с абсолютной неизвестностью. «Колор сказал, что чует в нем бунтующую кровь», — сказал Мирт. «А это еще что?» «Ему не хватает действия», — засмеялся джаре «Колор его почуял как собственного брата». «Ну, у нас такое называется «рыбак рыбака видит издалека», — улыбнулась в ответ Селена, хотя на душе кошки скребли. Плохо верилось, что мужчины сумеют вот сразу завербовать орденца Белостенного, да и еще руководителя храма. Но они-то уверены, и она промолчала о своих сомнениях. Возможно, Джари прав, она же до сих пор чужестранка в этом мире. Распланировав, что делать в первую очередь, они разошлись. Братство умчалось на занятия в учебку. Джари поспешил к Александриту согласовывать кое-какие дела на время трехдневного отсутствия. Селена заторопилась в мастерскую Аманды. Здесь сидела и Хоста, поставив корзину уже гораздо большего размера, чем ранее со спящим стеном. Корзина стояла ближе к Азалии и ее дочери, которая время от времени отрывалась от шитья и склонялась над корзиной, проверяя, спит ли малыш. Судя по большим полотнам серой ткани в руках женщин, Колор уже объяснил, что требуется сделать. Стол раскроя заняла Аманда. Она прекрасно знала размеры всех будущих путешественников. Хоста сидела за машинкой. а заля же сноровисто обмётывала швы будущих плащей. Селена осторожно присела на скамью вдоль стены, не подходя к столам с тканями и орудиями швейного производства. Посидела немного, поняла, что лучше не мешать, и ушла, забрав с собой спящего стена. Какие-то пустые полдня до ужина лишь пару раз вспыхивал интерес, смешанный с тревогой. Где сегодня будет спать Конор, который просил три дня на раздумье и на привыкание к Трисмегисту? Может, сегодняшняя беседа со старым эльфом, в которой они косвенно общались, ускорит миротворческий процесс? Хотя Трисмегист за время беседы ни разу не показал, что его интересует Конор. Лишь раз, когда о мальчишке упомянули, что он изобретательно подошел к вызволению Селены из храма некромагов, Трисмегист искренне поразился, как будто Селена вдруг остановилась. Старый эльф ни разу не попробовал завязать дружеские отношения с ее старшим сыном. Не потому ли, что и сам не может увидеть в нем живого человека. Несколько лет он видел перед собой абсолютно послушное живое существо, набитое механизмами. А если и то трудно адаптироваться? Трудно воспринять Конора как человека с собственной волей? Странная мысль возникла, когда она машинально подошла к пригородной изгороде, Очнувшись, огляделась. Вроде она не собиралась встречать колора и семейного. Или подсознательно так решилась. Всматриваясь в пестру от цветов луговину, Селена попробовала на вкус другую мысль. Что будет, если сказать Тресмегисту о том, как однажды Конор с гордостью сказал «Мой мастер — Гермес Тресмегист. Может, тогда старый эльф проявит любопытство к бывшему подопечному и увидит в нем такую же необычную личность, каковой сам является?» От соблазна рассказать Селена не сразу отказалась. Просто решила, что это будет выданной тайной. Тресмякиста, по совести сказать она почти не знает. Поэтому страшновато. А если он распорядится этим секретом не совсем, скажем так, чисто? Показалось, на том берегу речки появилась машина. Селена отшатнулась от изгороди. Что она здесь делает? Заставляет мужчин чувствовать себя не в своей тарелке из-за личных переживаний. Она быстро повернулась и садами побежала к теплой норе. И встретила мужчин в гостиной, как ни в чем не бывало. «Путь просчитали», — сообщил Джари. «Охраны нет. Живые стараются не приближаться к храму некромагов. Мертвецы стоят и в самом деле не слишком кучно. Многие из них уже не держатся на ногах. Истлев под весенними дождями. Идти по храму не так страшно, как думалось. Задевать их не будем». «А Ильм?» — замирая от тревоги, спросила Селена. Колор непроницаемо улыбнулся. «Ильм заинтригован». Усмехнулся семейный. Для начала мы попросили его дать слово у орденца Белой Стены, что он не расскажет никому то, что услышит. Затем предложили посетить одно место, пообещав, что результат посещения ему понравится, так как мы собираемся искать еще один старинный эльфийский артефакт из пропавших когда-то. И попросили захватить магическое оружие. Как и ожидали, вопросов он не задавал. Но упоминание об оружии вызвало в нем... Семейный задумался, как назвать то, что он и Колор заметили в хромовнике. Вызвало в нем чувство, близкое к вдохновению. Поняв, что вопросов у Селены больше нет, мужчины торопливо вышли в мастерскую к братству, проверить, что успели сделать мальчишки. А вечером после ужина она специально проследила за Конором. Ребята из братства сидели на улице, что-то обсуждая. Наверное, работу с холодным оружием и магией. Летом темнеет не сразу, но стемнело, хотя сам вечер возле теплой норы, как всегда, отличался веселыми и азартными криками. Мало того, что малыши затеяли игры, лишь бы их пораньше не загоняли в дом, так старшие ребята вынесли из гаража Джари дельтапланы и принялись за вечерние полеты всем на радость. В общем, на ночь всех собирали с трудом, как это бывает именно в летние вечера. Селена отловила последних малышей, естественно, бандитов Ирмы, визжавших от удовольствия, что за ними все гоняются. У порога в теплую нору огляделась. Из мастерской вышли мика и Колин. Закрыл дверь Хельме. «А где Конор?» — дрогнувшим голосом спросила Селена. «Селена, не бойся!» — отозвался юный дракон, спеша к ней. «Он опять ушел на кладбище, но...» Сказал, что, возможно, уже завтра он будет спать в мансарде. Несколько секунд Селена боролась со страшной, непонятной себе обидой. Она-то понадеялась, что старший сын с сегодняшнего вечера будет дома. Пережимая свою обиду, спросила о другом. «А где Мирт? Почему он не с вами?» «Он с сестрой и братом», — отозвался Мика. «Сказал, что хочет перед поездкой побольше с ними побыть». «А ты?» — с неожиданным любопытством спросила Селена Колина. «Разве ты не хочешь побольше пообщаться с Ирмой?» Колин чуть отвернулся и что-то буркнул. «Наобщался уже!» Засмеялся Мика. «Они же сегодня подрались! Ты разве не знаешь?» Но Ирма что-то учуяла и пристала к Колину. Расскажи, да расскажи, что с тобой. Мало пристала, так еще в волосы вцепилась. Вопила так, что мы оглохли. Конор успокоил, а потом еще и Хельме добавил». «Странно, Ирма и учуяла», — удивилась Селена. «Она же с магией не в ладах». Ничего странного, сказал Хельми. Они брат с сестрой, близкие друг к другу. Вон Берил сегодня от Александрита не отходил. То за руку возьмет, то просто ходит за ним, тоже почуял его настроение, и от Тибра его волчата не отставали. Ладно, давайте спать пойдем, предложила Селена. Мы уже последние. Если уж конуру так захотелось спать среди могил, она вздохнула. Привычно она прошлась по всем этажам. На мансарду не поднялась, ребят уже видела. На втором этаже угомонила малышей, которые, воспользовавшись отсутствием вильмы, она каждый вечер перед самым сном носила из кухни кипяченную воду в кувшине для тех, кто просыпался ночью с жаждой. Устроили подушечные бои, ко всему прочему весело прыгая на кроватях. Заглянула к мальчишкам-рыболовам, услышав чей-то слишком громкий голос — Оказывается, Мускари сегодня проиграл в какую-то странную игру, смысла которой Селена не поняла, и его наказанием была страшная история на ночь. «Пообещайте мне завтра показать эту игру», — попросила хозяйка места. «Зачем?» — удивились мальчишки. а вы думаете, мне неинтересно? Вот научусь играть лучше всех. Будете мне на ночь страшилки рассказывать?» Мальчишки только пофыркали и посмеялись. Но страшилку на ночь она получила через пару минут. Спустившись в гостиную, обнаружила там смущенную и немного встревоженную Анитру. Девушка мялась, видимо, боясь напрямую ответить на вопрос, чего она ждет в такой поздний час и почему не ложится спать. «У нас Лада пропала!» — выпалила Анитра, собравшись силами. «Как это пропало?» — не поняла Селена. «В вашей спальне ее нет?» «Нет, я уже ходила проверять. Ты уже закрыла дверь в теплую нору. Вернулась посмотреть в комнате. Ее нет». «Подожди». «Вы сегодня выходили в лес? За лесную изгородь?» «Нет, сегодня никто за изгородь не выходил». Даже обиделась девушка Маг. «Сначала все были на занятиях, а потом Аманда позвала нас пришивать пуговицы к каким-то плащам-накидкам, а потом стемнело. Нет смысла вечером ходить в лес. Трав полезных мало, даже на сушку не набрать». «Так», — сказала Селена, стараясь дышать спокойно. «Когда вы видели ее в последний раз?» «Мы уже говорили с девочками» призналась Анитра. Космея видела ее во дворе, когда мальчишки начали вытаскивать дельтапланы. Арин вспомнила, что она со всеми вошла в дом, но мы потом сидели в гостиной, и никто больше ее не видел. «А, вот еще...» Анитра покусала губы, уже испуганно глядя на Селену. «У нее на кровати нет одеяла». Селена сжала кулаки, заставляя себя выглядеть уверенной. Постояла, вызывая в памяти образ смешливой, светло-русой девочки, кореглазой и со вздернутым носиком. Кивнула девушке. «Иди спать». «Я сейчас поговорю кое с кем. Думаю, Ладу мы найдем быстро. Спокойной ночи, Анитра». Девушка выдохнула с облегчением и побежала по лестнице на свой второй этаж. Хозяйка места дождалась, пока стукнет дверь комнаты девочек, и немедленно заторопилась к семейному. Изложив все, что рассказала Анитра, Селена вгляделась в лицо Джари. Тот сидел на кровати, раздевшись по пояс. «Не представляю, куда она...» Он оборвал фразу и слегка поднял брови, прикидывая «Без братства нам ее не найти. Хельми облетит деревню, Колин поможет со следами, он отлично помнит запах каждого. Идем». Он не спрашивал, пойдет ли она искать пропавшую девочку мага, и без вопросов знал, что без участия хозяйки места ночные поиски не обойдутся. Так что Селена вышла в гостиную и сняла блокирующее кольцо. Ребята, без конора, естественно, спустились почти одновременно с появлением в гостиной уже одевшегося Джаря. Селена загнала всех в столовую и шепотом объяснила, в чем дело. «Ну, вечером она вряд ли бы пошла в лес», — с сомнением сказал Мирт, «Хотя ей очень нравится травничество. Возможно, она решила заночевать в лесу, чтобы нарвать те травы, которые надо собирать только очень рано утром». «Хватит болтать», — рассердился Мика. «Колин, дай мне свои вещи и оборачивайся». «Пока болтаем, не знаем, что там с ней, но и дура». «Я пошел», — предупредил Хельме, намекая, что и его задерживает оборотничество Колина. Они все вышли во двор. Обернувшийся Колин быстро вычислил следы девочки. Но во дворе они путались, и Джарри предложил поискать следы лады за пределами усадьбы теплой норы и ближе к дороге к лесной изгороди. Когда выяснилось, что свежие следы лады и впрям ведут к изгороде, даже Мирт рассердился. «Своенравная какая! Неужели не понимает, как это опасно?» Селена порадовалась, что в темноте ее невольной улыбки не видно. Это она вспомнила, сколько раз, не спросив ее, братство удирало из деревни в город. Некоторое время шли в молчании, прислушиваясь к шороху бегущего Колина. Ноги быстро стали мокрыми от выступившей к ночи росы. И Селена рассеянно вспомнила примету «Значит, день будет жарким и солнечным». Машинально вглядываясь в черные деревья и молчаливые дома по пути, она еще думала, как повезло обладать магическим зрением. Уж живое существо она увидит заранее даже в этой кромешной ночи. И старательно прятала страх. «А если они не найдут девочку-мага?» Над головами засвистела, зашуршала, обдала прохладным в ночи воздухом. Чуть впереди приземлился Хельми. Втянув крылья, он пошел навстречу. «Она не уходила за лесную изгородь. Селена, ты уверена, что кроме нее никто не пропал? С Сверху от изгороди идут двое. Но не совсем от изгороди, но в этом направлении». И взрослые братства остановились. «Идут навстречу? Двое?» Мика помог Колину быстро одеться. Как сговорившись, все одновременно затепляли магические огоньки на ладонях. На встречу и правда шли двое. Конор за руку вел Ладу. Под мышкой другой руки он держал сложенное одеяло. Остановившись перед поисковиками, Конор улыбнулся, а Лада отвернулась в сторону и смущенно шмыгнула носом. «Мама Селена, не ругайся, пожалуйста. Лада нечаянно заметила, что я ухожу на кладбище. Она решила, что мне там холодно, и принесла одеяло. Но ну, вы же знаете, какое в деревне кладбище. Там кусты, как деревья» а нормальной единой тропинки нет». Она заблудилась, напугалась. «Дуреха!» — проворчал Мика. «Сам такой». буркнула Лада. «С Ладой все ясно», — сказала Селена, стараясь не выдать надежды. «А ты? Куда ты сейчас? Вернешься на кладбище?» И сразу стало тихо. Ребята смотрели на Конора, а он в сторону. И тут вдруг Лада жалобно сказала. «Конор!» И дернула его за руку, которую до сих пор не отпускала. «Не уходи на кладбище. Мне так страшно, когда ты там. Я, когда вчера узнала, спать не могла. Так страшно было. Не уходи. Ладно». Селена взглянула на движение сбоку и увидела, как улыбается Джари. Конора, не возражающего, что теперь его самого ведут за руку, с торжеством припроводили домой. И хозяйка места впервые за все время его уходов на кладбище выспалась, пусть ночь и была короче привычной.